Девятнадцать. Синхронизация во времени. Ритм и движение. 1974 год запомнился мне надолго по многим причинам. В том году меня дважды поразили музыкальные галлюцинации и дважды приступы о музее. Сложные музыкально-двигательные ощущения я позже описал в книге «Нога как точка опоры». Во время неудачного восхождения на гору в Норвегии я упал и получил травму, отрыв сухожилия четырёхглавой мышцы левого бедра. Повреждёнными оказались и снабжавшие его нервы. Нога вышла из строя, и мне надо было срочно придумать способ спуститься вниз до наступления темноты. Вскоре я понял, что лучшая тактика — это сесть и грести вниз. Приблизительно так передвигаются в креслах-каталках поражённые параплегии и больные. Поначалу способ казался мне неуклюжим и трудоемким, но потом я нашел ритм и начал напевать про себя маршевую или, в моем случае, грибцовую песню. Кажется, это была дубинушка. На каждый такт я приподнимался на руках и толкал себя вперед. Вначале меня вели мои мышцы, а потом вела музыка. Без этой синхронизации музыки и движения, сочетания слухового и двигательного феноменов, я бы никогда не справился с задачей и не спустился бы с горы. Почему-то под ритмичную музыку путь казался мне не таким мрачным и тревожным. Меня подобрали на полдороги, доставили в больницу, осмотрели, сделали рентген, наложили гипс и самолетом отправили в Англию, где через 48 часов после травмы меня прооперировали, сшили сухожилие. Нервы и другие поврежденные ткани стали заживать самостоятельно. В течение двух недель я не мог ходить. Нога казалась мне онемевшей, бесчувственной и парализованной. Мне вообще казалось, что она перестала быть частью моего тела. На пятнадцатый день, когда врачи решили, что я могу безопасно опереться на травмированную ногу, я обнаружил, что совершенно непостижимым образом забыл, как ходить. Это была какая-то нарочитая, не настоящая ходьба, осторожная, осознанная, нереальная. Ходьба шаг за шагом под тщательным контролем зрения. Шаги оказывались то слишком большими, то слишком маленькими, а пару раз я даже ухитрился споткнуться правой ногой о левую. Бездумная, спонтанная ходьба упорно не давалась мне, и тут мне на помощь снова пришла музыка. В больницу мне принесли запись скрипичного концерта Мендельсона в ми-миноре. Это была единственная музыка в моём распоряжении, и я прокручивал её практически беспрерывно в течение двух недель. Однажды, когда я встал, концерт вдруг живо зазвучал у меня в голове. В тот же миг ко мне вернулись ритмы мелодия ходьбы и вместе с этим ощущение ноги, как неотъемлемой живой части тела. Я внезапно вспомнил, как надо ходить. Нейронные связи, отвечавшие за умение ходить, были еще очень хрупкими и легко истощались. Через полминуты уверенной ходьбы внутренняя музыка, живо звучавший в моей голове скрипичный концерт, вдруг стихла словно адаптер сняли с пластинки. И в тот же момент прекратилась и свободная ходьба. Потом, когда немного отдохнул, ко мне снова вернулось чувство единства музыки и способности к движению. После того несчастного случая я задумался, не происходит ли то же самое и с другими людьми. Не прошло и месяца, как мне нужно было осмотреть пациентку из дома престарелых, пожилую женщину с парализованной левой ногой. Эта больная перенесла сложный перелом левого бедра, операцию, а потом много недель неподвижно лежала в гипсе. Операция прошла успешно, но нога оставалась неподвижной и бесполезной. Никаких анатомических или неврологических причин для паралича не было, но больная сказала мне, что не представляет, как двигать ногой. Я спросил ее, могла ли она хоть раз двигать ногой после операции. Подумав, женщина ответила, что да, такое было один раз на рождественском концерте, когда нога начала двигаться сама собой под звуки ирландской джиги. Для меня этого было достаточно, стало ясно, что в данном случае музыка может играть роль активатора. Мы начали бомбардировать больную танцевальными мелодиями, в особенности ирландскими джигами, и воочию убедились в том, как парализованная нога реагирует на музыку. Для восстановления потребовалось несколько месяцев, так как мышцы ноги успели атрофироваться. Тем не менее, с помощью музыки больная смогла наслаждаться не только автоматическими двигательными ответами, к которым вскоре присоединилась и ходьба, но и извлекать из них способность совершать произвольные движения. В конце концов, женщина снова овладела ногой, в которой полностью восстановились чувствительности движения. Более двух тысяч лет назад Гиппократ писал о людях, получивших переломы бедер в результате падения. В те времена, когда не знали, что такое остеосинтез, лечение заключалось в длительной иммобилизации, обездвиживании, конечности и постельном режиме. В таких случаях, писал отец медицины, у больных подавляется всякое представление о том, как надо стоять или ходить. В наши дни, с приходом эры функциональной визуализации мозга, был выяснен неврологический механизм такого подавления. В своей книге «За кулисами боли» Анжела Мелли Ганьон, специалист по боли, обсуждает возможности использования функциональной МРТ для выяснения функциональных эффектов боли при травмах. Подавление и торможение активности нейронов отмечаются не только на периферии, в нервных элементах поврежденных сухожилий и мышц и, возможно, в спинном мозгу, но и в головном мозгу, в тех его отделах, которые отвечают за представление о схеме тела в центральной нервной системе. Лурия в адресованном мне письме назвал это явление «центральным резонансом периферического повреждения». Поражённая конечность может потерять своё место в схеме тела, и другие представительства тотчас заполняют образовавшуюся пустоту. Если это происходит, то конечность не только утрачивает свою функцию, она начинает казаться не принадлежащей данному индивиду. Управление такой конечностью воспринимается как манипуляция неодушевлённым предметом. Для лечения надо привлекать системы восприятия других модальностей, и музыка — лучше других раздражителей может запустить поврежденную или заторможенную двигательную систему. Будь это пение бурлацкой песни на склоне горы или мысленное воспроизведение скрипичного концерта Мендельсона в больничной палате, для меня был важен ритм или метр музыки. То же самое касается моей пациентки со сломанным бедром. Важен ли в этом деле только ритм или свою роль в восстановлении функций играет и мелодия, и ее движение, и ее момент? Помимо повторяющихся движений ходьбы и танца, музыка может стимулировать способность к организации выполнения сложных последовательностей действий, а также помогать удерживать в голове большие объемы информации. Такова повествовательная или мнемоническая сила музыки. Особенно отчётливо эта сила проявилась у моего больного доктора П., который утратил способность распознавать даже самые простые предметы, несмотря на полную сохранность зрения. Вероятно, у него была ранняя зрительная форма болезни Альцгеймера. Он не мог распознать перчатку или цветок, когда я давал ему эти предметы, однажды он даже принял собственную жену за шляпу. Из-за этой болезни доктор П. стал полным инвалидом. Но со временем он обнаружил, что может справляться со своими повседневными проблемами, если организует их в песенной форме. Его жена писала мне. «Я разложила по местам всю его одежду, и теперь он без затруднения одевается сам, постоянно напевая себе последовательность одевания. Он теперь все делает, напевая». Но если его прервать, то он останавливается и теряет нить, сразу переставая понимать, где лежат предметы его одежды, или даже распознавать части собственного тела. Он поет всегда. У него есть песни для еды, песни для одевания, песни для приема ванны, для всего. Он не может делать ничего, если не поет об этом». Больные с обширными повреждениями лобной доли тоже могут терять способность к выполнению сложных последовательностей действий, например, одеваться. Здесь большую помощь может оказать музыка, как повествовательное или мнемоническое средство. В музыкальной форме можно изложить последовательность команд или подсказок, как в известной детской песенке про старика. тоже характерно для людей, страдающих аутизмом или задержкой умственного развития, которые в обычном состоянии часто не способны выполнять простые последовательности, состоящие из четырех пяти действий, но прекрасно справляются с этими же действиями под положенную на музыку инструкцию. Музыка обладает способностью внедрять строгую последовательность в мозг, причем она это делает в тех случаях, когда бесполезными оказываются другие способы организации информации, включая вербальный способ. У всех народов есть песенки и стихи, помогающие детям выучить алфавит, числа и другие организованные последовательности символов. Даже мы, взрослые, Часто не способны уместить в голове длинные последовательности информации, если не прибегаем к каким-либо мнемоническим приемам. Самыми мощными мнемоническими инструментами являются рифма, размер и мелодия. Мы можем мысленно спеть алфавит для того, чтобы его вспомнить, или пропеть песенку Тома Лерера для того, чтобы вспомнить таблицу химических элементов. Музыкально одаренные люди могут таким способом запоминать огромные объемы информации, осознанно или даже подсознательно. Композитор Эрнст Тох, мне рассказывал об этом его внук Лоуренс Уэшлер, мог с первого предъявления запоминать очень длинные последовательности чисел. Он делал это, нанизывая числа на мелодию, которую он сочинял, подгоняя ее размеры и ритм под конкретные числовые последовательности. Один профессор-нейробиолог рассказал мне историю о студентке Дж, ответы которой на экзамене показались ему подозрительно знакомыми. Профессор писал, «Выслушав еще несколько предложений, я сказал себе, нет ничего удивительного, что мне нравятся ее ответы. Она же слово в слово повторяет мои лекции». На другой вопрос она ответила точной цитатой из учебника «На следующий день я вызвал Дже в кабинет, чтобы поговорить с ней о мошенничестве и плагиате. Но что-то здесь не складывалось. Дже не была похожа на мошенницу, она, кажется, вообще была лишена хитрости. Поэтому, когда она вошла в кабинет, я задал ей один вопрос. «Дж, у вас фотографическая память?» Она взволнованно ответила. «Да, это можно назвать и так. Я могу запомнить все, что угодно, если положу это на музыку». Она тут же спела изрядный кусок моей лекции, весьма недурно, надо сказать, я был просто потрясён. Эта студентка, так же как и Тох, является музыкально одарённой личностью, но мы все пользуемся властью и силой музыки, а положенные на музыку слова, особенно в культурах, лишённых письменности, сыграли огромную роль в устных традициях, в поэзии, в литературе, литургии и молитвах. Люди запоминали целые книги. Например, в древности могли наизусть декламировать Илиаду и Одиссею. Это становилось возможным только потому, что эти поэмы, как песенные баллады, имеют рифму и ритм. Насколько такая декламация зависит от музыкального ритма и насколько от чисто лингвистической рифмы, сказать трудно. Слова «рифма» и «ритм» в греческом языке имели сходное значение «меры движения и потока». Поток артикуляции, мелодии и просодика необходимы для декламации по памяти, и это роднит язык и музыку, а, возможно, лежит в основе их общего происхождения. Способности к воспроизведению и декламации можно достичь без понимания смысла, усвоенного и запомненного. Можно спросить, например, много ли понимает мой умственно отсталый пациент Мартин в тех двух тысячах кантат и опер, которые он знает наизусть, Или насколько Глория Ленхофф, женщина с синдромом Вильямса и IQ ниже 60, понимает содержание тысяч арий на 35 языках, арий, которые она может спеть по памяти. Умение укладывать слова, навыки или последовательности действий в музыкальный размер или в мелодию является чисто человеческим и не встречается ни у одного другого биологического вида. Полезная способность запоминать большие объемы информации, особенно в дописьменную эпоху, стала одной из причин расцвета музыкальных дарований среди особей нашего биологического вида. Взаимоотношения слуховой и двигательной систем исследуют, прося людей выстукивать определенный ритм, а если исследуемым недоступны вербальные команды, как, например, младенцам или животным, то наблюдают не происходит ли спонтанной синхронизации движений с предъявленным внешним музыкальным ритмом ани руд патель из неврологического института недавно писал что в каждой культуре существует определенная форма музыки с регулярно повторяющимися тактами периодичными ударами которые требуют временной согласованности между исполнителями и порождают двигательный ответ у слушателей это связь слуховой и двигательной систем является универсальной для человека и проявляется спонтанно уже в самом раннем возрасте. Люди, как представляется, являются единственными приматами с таким тесным сопряжением двигательной и слуховой систем. Обезьяны не танцуют, и хотя иногда они барабанят, они не чувствуют и не предвосхищают ритм ударов и не синхронизируют с ним свои действия, как это происходит у человека». Данные о музыкальных способностях различных биологических видов противоречивы. В Таиланде некоторых слонов обучают бить в ударные инструменты. Эти слоны могут вместе играть на них. Заинтересовавшись рассказами об этих оркестрах сиамских слонов, они Рут потель и Джон Иверсон тщательно исследовали эти выступления и записали их на видеоплёнку. Они обнаружили, что слон может... Играть на ударном инструменте, большом барабане, с удивительно стабильным темпом. Действительно, такой стабильности темпа редко может добиться даже человек. Но другие слоны в оркестре бьют в свои инструменты, тарелки, гонги и так далее, независимо друг от друга и не синхронизируя свои удары с ритмом игры слона-барабанщика. Известно, однако, что птицы некоторых видов способны петь дуэтом и хором. а некоторые подстраиваются даже под человеческую музыку. отель Иверсон и их коллеги исследовали попугая какаду Снежка, который прославился на YouTube тем, что танцевал под музыку ансамбля «Бэкстрит Бойз». Потель и соавторы нашли, что Снежок действительно движется синхронно с музыкой, в такт дергая головой и лапками. Как пишут авторы в напечатанной в 2008 году статье, Когда темп песни ускоряется или замедляется, Снежок корректирует быстроту движений, синхронизируя их с темпом музыки. Многих животных, начиная от лошадей испанской школы верховой езды в Вене до цирковых слонов, собак и медведей, учили и учат танцевать под музыку. Не всегда ясно, реагируют ли эти животные на музыку или на визуальные и тактильные сигналы дрессировщиков. Но очень трудно отделаться от впечатления, что они в какой-то степени наслаждаются музыкой и совершают под нее ритмичные движения. Многие люди сообщают, что их питомцы реагируют или обращают внимание только на определенные песни или поют и пританцовывают только под определенную музыку. Таким историям о животных много лет, а в прекрасной, вышедшей в 1814 году книге «Власть музыки», где показано на примере разнообразных развлекательных и поучительных историй то воздействие, какое оказывает музыка на человека и животных, содержатся рассказы о змеях, ящерицах, пауках, мышах, кроликах, быках и других животных, реагирующих на музыку самыми разнообразными способами. Польский пианист и композитор в своих воспоминаниях очень подробно рассказывает о пауке, который, очевидно, отличал терции от секст, так как обычно спускался с потолка на рояль каждый раз, когда по-деревски играл этюды Шопена в терциях, но немедленно возвращался на место, иногда, как мне казалось, весьма рассерженным, когда пианист начинал играть этюды в секстах. Как мне писал корреспондент, ни один из этих рассказов не оперирует научными данными, но много лет прожив с животными, я твердо верю, что мы недооцениваем эмоциональные и аналитические способности позвоночных животных, особенно млекопитающих и птиц. Я ответил, что согласен с его мнением, но подозреваю, что мы недооцениваем и способности беспозвоночных. Для описания склонности человека выдерживать ритм, отвечать на него организованным движением, часто используют механистический термин вовлечения. Но научные исследования показали, что так называемый ответ на ритм на самом деле предшествует звуку. Мы предвосхищаем такт, воспринимая ритмический рисунок в тот самый момент, когда начинаем его слышать, из чего следует, что у нас внутри изначально заложена модель или шаблон ритмов. Эти внутренние шаблоны удивительно точны и стабильны, как показали Дэниел Левитин и Перри Кук. Люди отличаются очень точной памятью на темп и ритм. Можно привести в пример Галилео Галилея с его опытами по скорости скатывания предметов по наклонной плоскости. Так как в то время не было часов, подходящих для того, чтобы засечь время скатывания, Галилея отмерял время тем, что напевал во время опыта мелодии и получал результаты, намного превосходившие точностью возможности любых измеряющих время приборов того времени. Чен, Дзаторре и Пенхьюм из Монреальского университета изучали способность людей выдерживать ритм, следовать за тактом. Для того, чтобы визуализировать происходящее в это время в мозгу процессы, авторы использовали функциональную магниторезонансную томографию. Неудивительно, что они обнаружили активацию в двигательной коре, базальных ганглиях и мужичке. Эта активация появлялась, когда испытуемые отбивали такт, следуя ритму музыки. Еще примечательнее то, что одно только прослушивание музыки без явных движений и отбивания такта приводит к активации двигательной коры и подкорковых двигательных центров. Таким образом, мысленное воспроизведение музыки или ритма может оказывать такое же мощное воздействие на нервную систему, как и действительное прослушивание. Выдерживание ритма, физически и мысленно, как показали Чен и ее коллеги, зависит от взаимодействия слуховой и дорсальной премоторной коры, и только в человеческом мозгу существует функциональная связь между этими двумя корковыми областями. Решающее значение имеет то, что сенсорная и двигательная активация точно сопряжены друг с другом. Ритм, в данном смысле интеграция звука и движения, может играть большую роль в координации и усилении базовых локомоторных движений. Я обнаружил это на собственном опыте, когда спускался с горы под дубинушку или когда впервые после травмы смог ходить под музыку Мендельсона. Музыкальный ритм может быть полезен и спортсменам. Об этом мне рассказала врач Малонни Киннесон, велосипедистка и триатлонистка. Я занималась велоспортом много лет и всегда любила гонки на время, когда спортсмен борется только с секундомером. В «Гонке на время» очень трудно добиться наилучшего результата, так как преодолеть надо прежде всего себя, а не соперника. Во время тренировок я всегда любила слушать музыку и рано заметила, что некоторые пьесы буквально подхлёстывают меня. Однажды, в самом начале «Гонки на время», в моей голове зазвучали первые такты увертюры «Корфею в аду» у Фенбаха. Это было чудесно. Музыка стимулировала и подгоняла меня, заставляла крутить педали в заданном темпе, синхронизировать движение и дыхание. Время сжалось. Впервые в жизни я пожалела, что уже вижу финишную ленту. В тот раз я показала своё самое лучшее личное время. Теперь на всех соревнованиях Киннесон сопровождает воображаемая музыка, чаще всего оперные увертюры. такой характерно, впрочем, для многих спортсменов. Я сам обнаружил этот феномен во время плавания. При плавании вольным стилем ноги работают тремя движениями. Одно сильное, два следующих слабее. Иногда я считаю эти толчки. Раз, два, три, раз, два, три. Этот сознательный счет довольно быстро лег на музыкальный ритм. При неспешном плавании идеально подходят вальсы Штрауса. «Эта музыка синхронизирует все мои движения, обеспечивает точность и согласованность движений, каких я никогда не смог бы добиться при простом осознанном счете». Лейбниц утверждал, что музыка — это счет, хотя и бессознательный. «Именно такой счет и имеет место при плавании под вальсы Штрауса». Тот факт, что чувство ритма, в узком смысле сочетания движения и музыки, присутствует у человека и отсутствует у других приматов, заставляет задуматься о филогенетическом происхождении этого феномена. В истории науки часто выдвигалось предположение о том, что музыка появилась не сама собой, а стала побочным продуктом развития других способностей, имеющих большее приспособительное значение, например, способности к речи. Предшествовало ли пение речи, как считал Дарвин, предшествовало ли речь музыке, как полагал его современник Герберт Спенсер, или они возникли одновременно, как думал Миттен? «Как можно разрешить этот спор?» — спрашивает Потель в своей статье, напечатанной в 2006 году. Один подход заключается в попытке определения, существуют ли фундаментальные аспекты музыкального распознавания, которые не могут быть объяснены как побочные продукты или как вторичное применение более адаптивных способностей. Музыкальный ритм с его регулярной пульсацией, подчеркивает Поттель, весьма не похож на нерегулярную расстановку ударений слогов речи. Восприятие пульсации метра и синхронизация в нем – считает потель являются уникальными аспектами, присущими только и единственным музыке, и не могут быть объяснены как побочный продукт ритма лингвистического. Вероятно, заключает автор, музыкальный ритм развился независимо от речи. Несомненно, что у человека существует универсальная подсознательная склонность укладывать в определенный ритм даже последовательность одинаковых звуков, следующих друг за другом с одинаковыми интервалами. Нейробиолог и страстный любитель барабана Джон Иверсон давно это заметил. Например, мы слышим сигнал электронных цифровых часов как тик-так, тик-так, тик-так, хотя на самом деле они производят иной звук. «Тик-тик-тик-тик» — тик, тик. приблизительно то же самое чувствует человек, помещенный в периодически меняющееся сильное магнитное поле катушки магнита резонансного томографа. Оглушительные монотонные последовательности ударов больших машин самопроизвольно складываются в подобие вальса, группируясь по три удара, а иногда по четыре или по пять. Создается впечатление, что мозг накладывает свой собственный ритмический паттерн на предъявляемые звуки, даже если в их последовательности объективно отсутствует какой-либо паттерн. Иверсон, потели и Агуши обнаружили значимое различие в такой группировке звуков, в зависимости от принадлежности испытуемого к той или иной культуре. В одном из опытов они предъявляли носителям американского английского языка и носителям японского языка последовательности чередующихся коротких и длинных тонов. Авторы обнаружили, что японцы предпочитают группировать тонны по принципу длинный-короткий, а американцы — по принципу короткий-длинный. Иверсон и соавторы предположили, что опыт родного языка создает ритмический шаблон, который влияет на обработку нелингвистических звуковых рисунков. Здесь резонно возникает вопрос, нет ли соответствия между речевыми паттернами и инструментальной музыкой данной определенной культуры. Среди музыковедов долгое время господствовало убеждение, что такое соответствие существует, но теперь это интуитивное убеждение подкреплено количественными исследованиями, предпринятыми в нейрофизиологическом институте, и Иверсоном и их коллегами. «Что делает музыку сэра Эдварда Элгара такой сугубо английской?» спрашивают они. «Что делает музыку Дебюсси такой французской?» По Телесу авторы сравнили ритм и мелодию британской английской речи и музыки с французской речью и музыкой, используя для сравнения музыку дюжины разных композиторов. Совместив графики ритма и мелодии, они обнаружили поразительную картину, позволяющую предположить, что язык народа оказывает гравитационное притяжение на структуру его музыки чешский композитор лео янночек тоже уделял много внимания сходству речи и музыки много лет он провел в кафе и в других общественных местах записывая мелодию и ритмы народной речи убежденный в том что они подсознательно отражают эмоциональные и ментальные состояния народа. Яночек пытался включить эти речевые ритмы в свою музыку, точнее даже искал эквиваленты их в структуре классической музыки, её тонах и интервалах. Многие люди, даже не знающие чешского языка, чувствуют, что есть какая-то магическая связь между музыкой Яночка и звуковым рисунком чешского языка. Создается впечатление, что мозг накладывает свой собственный ритмический паттерн на предъявляемые звуки, даже если в их последовательности объективно отсутствует какой-либо паттерн. Это относится не только к временному рисунку, но и к рисунку тональному. Мы склонны приписывать мелодию звуку движущегося поезда. Чудесный пример этого феномена, поднятый до уровня высокого искусства, мы находим в книге Артюра Онегера, Pacific 231. Или слышим мелодию в других механических шумах. Одна моя знакомая считает, что жужжание ее холодильника напоминает музыку гайдна У некоторых людей с музыкальными галлюцинациями они сначала появляются как усложнение механического шума, как в случаях Дуайта Мамлока и Майкла Сандью. Лео Рэнджел, еще один больной с музыкальными галлюцинациями, рассказывал о том, как элементарные ритмические звуки становились для него песнями и колокольным звоном. У Соломона Р., смотри главу 17, ритмичные движения тела вызывали звучание религиозных песнопений. Сознание этих людей придавало смысл тому, что в противном случае было бы лишенным смысла звуком или движением. В своей превосходной книге «Музыка и мозг» Энтони Стор подчеркивает, что во всех обществах первичная функция музыки заключается в коллективизме и объединении. Она объединяет и связывает людей. Во всех культурах люди, собираясь вместе, пели и танцевали. Можно легко представить себе, как они делали это сотни тысяч лет назад, сидя вокруг костра. это первичная роль музыки в наши дни в значительной степени утрачна Теперь у нас есть особый класс композиторов и исполнителей, а мы, все остальные, превратились в пассивных слушателей. Мы идем на концерт, в церковь, на музыкальный фестиваль для того, чтобы переживать музыку как род социальной активности, испытать коллективное волнение, ощутить музыкальную связь и единение с другими людьми. В такой ситуации музыка является коллективным переживанием и, как мне кажется, средством единения, браком нервных систем разных индивидов, нейрогамией, если воспользоваться излюбленным словом ранних месмеристов. Единение достигается ритмом, не только слышимым, но и проникающим внутрь, целиком и полностью овладевающим человеком, причем одинаково у всех присутствующих. Ритм превращает слушателей в участников, делает слушание активным и двигательным, синхронизирует мозг и сознание. И так как восприятие музыки всегда эмоционально, синхронизирует и души всех участников. В этой ситуации трудно остаться сторонним наблюдателем, сопротивляясь ритму пения и танца. Я видел это, когда привел своего пациента Грега Ф. на концерт по случаю благословения усопших в Мэдисон-Сквайр-Гарден в 1991 году. История Грега описана в главе «Последней хиппи» книги «Антрополог на Марсе». Музыка и ритм захватили всех буквально за считанные секунды. Вся огромная арена пришла в движение, 18 тысяч человек танцевали, перемещаясь синхронно с музыкой. У Грэга была большая опухоль, лишившая его памяти и спонтанности поведения. В течение многих лет он страдал амнезией и не реагировал ни на какие внешние раздражители, за исключением музыки. Однако ритм барабанного боя и движений толпы захватило его. В такт музыке он хлопал в ладоши и речитативно выкрикивал название своей любимой песни «Тобэкко Роуд! Поначалу я наблюдал происходящее, но я не смог просто остаться сторонним наблюдателем. непроизвольно тоже начал двигаться, притоптывать, хлопать в ладоши в такт музыки и вскоре потерял свою обычную невозмутимость и зажатость и начал танцевать вместе с толпой. Августин в «Исповеди» описывает, как однажды он пришел на бои гладиаторов в сопровождении знатного молодого человека, питавшего отвращение к этому развлечению черни. Но когда толпа возбудилась, когда она начала скандировать, реветь и ритмично топать ногами, молодой человек не выдержал и присоединился к толпе, восторженно и самозабвенно, как и все остальные. У меня тоже сохранились воспоминания подобных переживаний, но в религиозном контексте, хотя я в целом лишён религиозной веры и религиозного чувства. Когда я был мальчиком, я любил праздник Торы, который даже в нашей строгой ортодоксальной семье отмечался с экстатическим пением и танцами вокруг синагоги. Несмотря на то, что в наши дни религиозная практика стала в основном декоративной, многое свидетельствует о том, что в прежние времена она начиналась как совместное пение и танцы, часто экстатического характера. и кульминацией этого действа было состояние транса у участников. Такая религиозная практика с большой глубиной и детально описана в книге этномузыковеда Жильбера Руже «Музыка и транс». Более лиричное описание можно найти в книге Хавлока Элиса «Танец жизни». Сугубо личностное описание приводит Микки Харт, барабанщик и музыковед, в книгах «Планета-барабан» и «Барабанная дробь на грани волшебства». Практически неотразимая сила и власть ритма проявляется и во многих других случаях. В марше он служит вовлечению в движение и способствует его координации, а кроме того поднимает боевой дух и объединяет солдат. Это действие мы видим не только на примере военных маршей и армейских барабанов, но и на примере медленных и скорбных похоронных маршей. То же самое можно наблюдать и на примере трудовых песен. Ритмичные песни, вероятно, возникли на заре земледелия, когда вспашка, рыхление и молодьба требовали объединенных и синхронизированных усилий большой группы людей. Ритм и двигательное, а зачастую и эмоциональное вовлечение в него, его способность трогать людей в обоих смыслах слова, стали важнейшим культурным и экономическим фактором эволюции человека, так как способствовали единению людей, формированию у них чувства коллективизма. Таков взгляд на культурную эволюцию человечества высказан Мерлином Дональдом в его поразительной, вышедшей в 1991 году книге «Происхождение современного разума» и в последующих статьях. Основополагающей в работах Дональда является концепция о том, что человеческая эволюция двигалась от эпизодической жизни обезьян до подражательной культуры, а это последняя, процветая, длилось десятки, а, возможно, и сотни тысяч лет, прежде чем развелись языки и концептуальное мышление. Дональд считает, что подражание — способность выражать эмоции, рассказывать о внешних событиях или передавать истории, используя только жесты и позы, движения и звуки, но не речь. и сегодня является фундаментом человеческой культуры. По мнению Дональда, ритм играет уникальную роль в отношении к подражанию. Ритм представляет собой интегративно-подражательный навык, имеющий отношение к голосовому и зрительно-двигательному подражанию. Способность к воспроизведению ритма супрамодальна, то есть если ритм установился, то его можно разыгрывать в любой двигательной модальности, включая движение руками, ногами, губами или всем телом. Ритм — процесс самоподдерживающийся, то есть чувственное восприятие и двигательная игра взаимно усиливают друг друга. Ритм в каком-то смысле есть сущностный подражательный навык. Среди всех детей мира распространены подвижные ритмические игры. Едва ли существуют такие человеческие культуры, которые бы не использовали ритм как средство выражения. Дональд идет еще дальше и рассматривает ритмический навык как предпосылку не только музыки, но и всякой бессловесной активности, от простого ритма сельскохозяйственного труда до самых сложных форм социального и ритуального поведения. Нейрофизиологи часто говорят о проблеме связи, то есть о процессе, в результате которого связываются воедино и интегрируются различные виды ощущений и восприятий. Что, например, делает нас способными объединять вместе вид, звук, запах и эмоции, которые появляются у нас, например, при виде ягуара. Такая связь возникает в результате быстрого синхронизированного разряда клеток в разных частях мозга. Точно так же, как высокочастотные нейронные осцилляции связывают воедино различные функциональные части в мозгу и в других участках нервной системы, так и ритм связывает воедино нервные системы разных индивидов человеческого сообщества.